12. -е. Тем временем он получил известие, что Претор Терм стоит с пятью когортами в Игувии и укрепляет город. Но что все игувинцы, безусловно, на стороне Цезаря. Тогда он послал туда Куриона с тремя когортами, которые были у него в Писавре и Аримине не доверяя настроению муниципия, терм, при известии о приближении Куриона, вывел когорты из города и бежал. Солдаты на пути оставили его и возвратились по домам. Курион при полном сочувствии всего населения занял Игуви. Узнав обо всем этом и вполне полагаясь на настроение муниципиев, Цезарь вывел когорты 13-го легиона из занятых городов и отправился в Ауксим. Этот город занимал тремя когортами Ативар, который разослал оттуда сенаторов по всей лицейской области для производства в ней набора. 13 -е. Когда декурионы Ауксима узнали о приходе Цезаря, то они собрались в большом количестве к и указали ему, что дело это не подлежит их суждению. Но ни сами они, ни остальные их сограждане помогут помириться с тем, чтобы перед таким заслуженным и покрытым воинской славой полководцем, как Гай Цезарь, были заперты ворота их города. Поэтому пусть Вар подумает о будущем и об опасности, которой он подвергается. Встревоженный их речью, Вар вывел из города поставленный им гарнизон и бежал. Несколько цезаревых солдат из первой когорты догнали его и принудили остановиться. Когда завязалось сражение, Вар был покинут своими собственными солдатами значительная часть из них разошлась по домам, остальные явились к Цезарю, и вместе с ними был приведен схваченный центурион первого ранга, Пупий, который до этого занимал ту же самую должность в войске Помпея. Цезарь похвалил Атиевых солдат, Пупия отпустил, а жителей Ауксима поблагодарил и обещал помнить об их заслуге. 14. В Риме, при известии об этих происшествиях, на всех вдруг напал такой ужас, что когда консул Лентул пошел открывать казначейство, чтобы на основании постановления Сената достать для Помпея деньги, то он тут же, не успев открыть тайной казны, бежал из города. Действительно, приходили ложные вести, что Цезарь каждую минуту может подойти и что его конные разъезды уже находятся под Римом. За Лентулом последовали другой консул Марсел и большинство магистратов. Помпей, оставивший Рим накануне этого дня, был на пути к легионам полученным от Цезаря, которые он разместил на зимние квартиры в Апулии. Набор в окрестностях Рима был приостановлен. Ни одна местность по всю сторону Капуи не представлялась безопасной. Только уже в Капуе бежавшие ободрились и собрались с духом. Здесь они решили произвести набор колонистов, выведенных в Капую по Юлиеву закону. Лентул приказал даже вывести на форум гладиаторов, которых Цезарь держал там в фехтовальной школе. Обнадежив их обещанием свободы, он дал им лошадей и приказал следовать за собой. Но так как эту меру все единодушно порицали, то он распределил их по домам римских граждан. Кампанского округа для надзора. Пятнадцатое. По выступлению из Ауксима, Цезарь быстро прошел всю Пиценскую область. Все префектуры этого района приняли его с большой готовностью и снабдили его войско всем необходимым. Даже из Цингула, города, который основал и построил на собственные средства, Лабиен, пришли к нему послы и с великой радостью обещали исполнить все его требования. Он приказал дать солдат, которых они и послали. Тем временем цезарь догнал 12-й легион. С этими двумя легионами он отправился в Аскул-Пиценский. Этот город... Занимал десятью когортами лентул Спинтер. При известии о прибытии Цезаря он бежал из города и пытался увести с собой когорты. Но значительная часть солдат покинула его. На дороге, в сопровождении немногих оставшихся при нем людей, он встретил Вибулия Руфа, которого Помпей послал в Пиценскую область чтобы поддержать в населении верность долгу. Тот, узнав теперь о событиях в Пиццене, принял от Спинтера солдат, а самого его отпустил. Также из соседних местностей он стянул к себе по возможности все когорты, образовавшиеся от помпеевых наборов. В том числе он принял бежавшего из Камерина Луцилия Гирра шестью когортами, которым был занят Камирин. Таким образом, он довел свой отряд до тринадцати когорт. С ними он прибыл ускоренным маршем в Коринфию, к Домицию Агенобарбу и сообщил ему о приближении Цезаря с двумя легионами. Сам Домицей своими средствами успел собрать около 20 когорт из Альбы, из области Марсов, Пелингов и соседних местностей. 16. -е. Заняв фирм и выгнав оттуда Лентула, Цезарь приказал разыскать солдат, ушедших от Лентула, а также организовать набор. Сам он пробыл там только один день по продовольственным делам и затем поспешил в Карфиний. Когда он туда прибыл, пять когорт, высланных Домицием вперед из города, ломали на реке мост, находившийся от города приблизительно в трех милях. В сражении, завязавшемся с передовым отрядом Цезаря, Домициевы солдаты были быстро отброшены от моста и отступили в город. Цезарь переправил свои легионы, остановился у города и под стенами его разбил лагерь. 17. -е. Тогда Домицей послал к Помпею в Апулиев людей, знающих местность, которым обещал большую награду. Они должны были доставить его письмо и убедительно просить Помпея о помощи. Две армии и притом в ущелье легко могут отрезать Цезаря и помешать ему запастись провиантом, Иначе же Домиция с тридцатью слишком когортами и с большим числом сенаторов и римских всадников подвергнется большой опасности. Тем временем Домиция ободрил своих солдат, расположил по стенам метательные орудия и назначил каждому свое место по обороне города. На военной сходке он обещал солдатам земельные участки из своих собственных владений по четыре югера на человека, а центурионам и добровольцам-ветеранам пропорционально больше. 18. -е. Между тем Цезарь получил известие, что жители города Сульмона, лежащего в семи милях от Карфиня, очень хотят исполнить его желания, но их удерживают от этого сенатор Лукреций и Ати Пилигн, которые занимали этот город гарнизоном в семь когорт. Он послал туда Марка Антония с пятью когортами 13-го легиона. Как только сульмонцы увидали наши знамена, они открыли ворота и все до одного, и горожане и солдаты вышли с приветствиями навстречу Антонию. Лукреции и Ати спустились со стены, Ати был приведен к Антонию и просил отправить его к Цезарю. Антоний с когортами и Атием в тот же день возвратился назад. Цезарь включил эти когорты в состав своего войска, а Атия отпустил невредимым. Цезарь в первые же дни начал укреплять лагерь большими сооружениями, свозить из соседних муниципиев хлеб и поджидать остальные силы. Через три дня... К нему пришел восьмой легион, 22 когорты нового набора в Галлии и около 300 всадников от царя Норика. С их прибытием он разбил второй лагерь у другой стороны города и назначил его комендантом Куриона. В следующие затем дни он начал окружать город со всех сторон валом и редутами. Около времени окончания большей части этих сооружений, посланные к Помпею, возвратились от него. 19 -е. Прочитав письмо от него, Демиций утаил его содержание и на военном совете заявил, что Помпей скоро придет на помощь. Поэтому он советовал не падать духом и готовить все необходимое, для обороны города, но наедине он вел тайные беседы с немногими своими друзьями и, сообща с ними, вырабатывал план бегства. Однако выражение лица Домице не согласовалось с его речью, и во всем поведении его было больше суетливости и робости, чем в предыдущие дни. Далее он против обыкновения слишком часто совещался тайком своими приближенными и избегал всяких сходок и собраний. Таким образом, истину нельзя было дольше скрывать и утаивать. Дело в том, что Помпей прислал ему такой ответ. Он не склонен к решительному и опасному шагу, а кроме того, Домиции... Ни по его совету и ни по его воле, утвердился в Карфине. Поэтому, если представится какая-либо возможность, пусть Дамиций сам идет к нему со всеми своими силами. Но этому мешала блокада и обложение города осадными верками. 20. Когда замысел Дамиции стал всем известен, солдаты, находившиеся в Карфине, устроили под вечер сходку, и при посредстве военных трибунов, центурионов и заслуженных людей своего звания, так определили свое положение. Их осаждает Цезарь, окопные работы и укрепления им почти окончены. Их же полководец Домиций, полное доверие к которому заставило их остаться, намерен бросить всех на произвол судьбы и бежать. Теперь они сами должны думать о своем спасении. Сперва им стали противиться Марсы, занимавшие наиболее укрепленную часть города. И раздор так разгорелся, что уже собирались вступить в рукопашную и решить дело оружием. Но немного спустя обе стороны обменялись посредниками, И марсы только теперь узнали то, чего не знали раньше. Именно о намерении Домиция бежать. Тогда все они, сообща вывели Домиция к себе на сходку, окружили его и заключили под стражу. А к Цезарю отправили послов из своей среды с заявлением, что они готовы открыть ворота, исполнить все его приказания и выдать ему... Домиция живым. 21. Ввиду таких известий для Цезаря, конечно, было очень важно, как можно скорее овладеть городом и перевести его гарнизон к себе в лагерь, чтобы его настроение не изменилось от подкупа, агитации или ложных вестей, ибо на войне часто незначительные обстоятельства – Приводит к большим переменам. С другой стороны, он опасался, как бы солдаты, вступив в город ночью, не вздумали его разграбить, поэтому он похвалил посланных к нему из города и отпустил их назад, приказав наблюдать за воротами и стенами. Со своей стороны, он поставил солдат на возводимых им укреплениях не на определенном расстоянии друг от друга как это делалось в предыдущие дни, но в виде непрерывной цепи караулов и постов, так, чтобы они имели связь друг с другом и заполняли все укрепления. Военные же трибуны и начальники конницы должны были вести патрульную службу и не только остерегаться вылазок, но и следить за тайным выходом даже отдельных людей. Но и помимо его распоряжения никто решительно не проявил такой небрежности или вялости, чтобы заснуть в эту ночь. Все напряженно выжидали, чем кончится все дело, и их мысли и чувства были направлены на самые разнообразные вопросы: что случится с корфинийцами, что с домицеем, что с лентулом. Что с остальными? Какой кого ждет конец? Двадцать второе. Около четвертой стражи Лентул Спинтер стал со стены переговариваться с нашими караулами и постами, говоря, он желал бы, если это возможно, повидаться с Цезарем. Ему это разрешили и выпустили его из города. Но домицы солдаты все время не отходили от него, пока его не привели к самому Цезарю. Он стал ходатайствовать перед Цезарем о помиловании и усердно просил пощадить его. При этом он упомянул о своей прежней дружбе с Цезарем и перечислил все полученные им милости, а они были очень большими. При поддержке Цезаря он пришел в коллегию понтификов, получил немедленно после отправления должности претора провинцию Испанию. Цезарь же помог ему и в достижении консульства. Цезарь перебил его. Не для злодейства он выступил из провинции, но с тем, чтобы защититься от издевательств врагов, чтобы восстановить народных трибунов, безбожно изгнанных из среды гражданства, в их сани, чтобы освободить и себя, и народ римский от гнета шейки олигархов. Ободренный его речью, Лентул попросил позволения вернуться в город, милость, которую он получит для себя, несомненно, утешит и обнадежит всех остальных. Из коих некоторые находятся в таком ужасе, что помышляют наложить на себя руки. Получив позволение, он удалился. 23. На рассвете Цезарь приказал привести к себе всех сенаторов, сенаторских детей, военных трибунов и римских всадников. Их было 50 человек из сенаторского сословия Эл Домиций. П. Лентул Спинтер, Л. Цицилий Квестер Секст квинтили Вар, Л. Руби, кроме того, сын Домиция, с несколькими молодыми людьми и большое количество римских всадников и декурионов, которых Домиций вызвал из муниципиев. Всех их, когда они были приведены к нему, Он постарался оградить от брани и оскорблений со стороны солдат и обратился к ним лишь с немногими словами. Он жаловался, что некоторые из них дурно отблагодарили его за великие благодеяния. Однако отпустил всех их невредимыми шесть миллионов сестерцев, которые Домиций привез и отдал на хранение в городское казначейство. Цезарь приказал. Коренфийским кватурвиром принести к себе и возвратил назад, чтобы видели, что он столь же бережно обращается с деньгами, как с человеческой жизнью, хотя хорошо было известно, что это были деньги из государственного казначейства, и даны они были помпеям на жалование солдатам. Солдаты домиция должны были присягнуть Цезарю, и он в тот же день снялся с лагеря и совершил обычный дневной переход. В общем, он пробыл под Корфинием всего семь дней. Через область Маруцинов, Френтанов и Ларинатов он достиг Апулии. 24. Помпей, узнав о происшествиях под Карфинем, отправился из Луцерии, в Канусий и оттуда в Брундисии, где должны были собраться войска нового набора. Кроме того, он вооружил рабов и пастухов и дал лошадей. Из них сформировался конный отряд около трехсот человек. Претор Эл Манли бежал из Алибы шестью когортами. Претор Рутилируф из Тарацины с тремя. Когда эти когорты заметили издалек конницу Цезаря под командой Вибия Курия, то оставили своих преторов и перешли со знаменами Курию. И на других дорогах некоторые когорты натыкались либо на пехоту, либо на конницу Цезаря. На пути был захвачен и доставлен к Цезарю начальник инженерных войск Помпея, Н. Магий из Кремоны. Цезарь отослал его обратно к Помпею со следующим заявлением. Так как до сих пор не было возможности вступить в переговоры и сам Цезарь намерен идти в Брундисий, то для государства и для общего блага было бы важно, чтобы это свидание его с Помпеем состоялось. Переговоры на далеком расстоянии через посредников, конечно, не могут привести к таким результатам к каким приведет личное обсуждение всех отдельных спорных пунктов. 25. -е. После этого он прибыл в Брундиси шестью легионами, из которых три состояли из ветеранов, а остальные образовались из новых наборов и были укомплектованы во время похода. Домициевы когорты он тут же из карфиния послал в Сицилию. Он узнал, что консулы со значительной частью войска отправились в Дирахию, а Помпей остался в Брундисии с двадцатью когортами. Однако нельзя было точно установить, остался ли он там с целью овладеть Брундисием, чтобы таким образом из двух конечных пунктов и гавани Италии и Греции господствовать над всем Адриатическим морем, и вести войну в двух странах, или же его задерживал недостаток судов. Боясь, что Помпей не пожелает отказаться от Италии, Цезарь решил помешать ему выйти из Брундисийской гавани и вообще не давать ему свободно ею пользоваться. Для этого предприняты были такие работы. В самом узком месте входа в гавань Цезарь приказал сваливать с обеих сторон берега материал для плотины так как в этих местах море было мелко. Ввиду того, что при дальнейшем продвижении плотина, вследствие большей глубины, не могла держаться, он продолжил ее с обеих сторон двойными плотами в 30 квадратных футов. Каждый из них был укреплен со всех четырех углов четырьмя якорями, чтобы их не качало волнами. К укрепленному таким образом плоту он прибавлял другой того же размеры. Они были покрыты землей и щебнем, чтобы нетрудно было переходить на них с плотины для отражения неприятеля. С фронта и с боков они были защищены фаршинами и щитками, а на каждом четвертом плоту были поставлены двухэтажные башни, чтобы удобнее было защищать все сооружение от нападений неприятельских кораблей и от огня. 26. В противовес этим работам Помпей оснащал большие крутовые корабли, захваченные им в Брундисийской гавани, а на них он выстраивал трехэтажные башни, которые вооружал большим количеством тяжелых орудий и всякого рода метательных снарядов, и направлял на верки Цезаря чтобы пробивать цепь плотов и расстраивать сооружения. Таким образом, ежедневно с обеих сторон сражались прощами, стрелами и прочими метательными дальнобойными снарядами. Но несмотря на все эти приготовления, Цезарь все еще не считал возможным отказываться от мирных переговоров. Хотя он удивлялся тому, что магией, которого он отправил с поручением к Помпею, не возвращается к нему с ответом, и хотя этими повторными попытками парализовались его планы и энергичные решения, тем не менее он полагал необходимым чтобы что бы то ни стало держаться своего принципа. Поэтому он послал для переговоров к Скрибонию Либону легато Каниния Рибила, его близкого друга, и поручил ему Уговорить Либона выступить посредником в деле мира. Но главным требованием Цезаря было личное свидание с Помпеем. Он высказывал свою полную уверенность в том, что если это свидание состоится, то им легко будет прийти к мирному соглашению, приемлемому для них обоих, и тогда, если по инициативе Либона и при его содействии будут прекращены военные действия, то на его долю, «Выпадет большая честь и слава». Либон, тотчас же после разговора с Канинием, отправился к Помпею. Немного спустя он сообщил Канинию ответ Помпея. Консулов нет на лицо а без них нельзя вести переговоры о соглашении. Таким образом, Цезарь должен был признать, что пора, наконец, отказаться от этих слишком частых и напрасных попыток И думать только о войне. 27. Когда после девятидневной работы у Цезаря уже было готово около половины осадных сооружений, вернулись в Брундисии, посланные назад консулами из Дирахия Суда, которые перевезли туда первую половину войска. Помпеи, потому ли, что на него произвели впечатление осадные работы Цезаря, или потому, что он с самого начала решил оставить Италию, с приходом кораблей стал готовиться к отъезду. На тот случай, если бы при атаке Цезаря его солдаты ворвались в город как раз во время отправлений, Помпей приказал заложить ворота, застроить улицы и площади, перерыть улицы поперечными рвами и натыкать в них заостренные колья и стволы. Эти рвы были потом заполнены фашинами и землей. Подходы и обе улицы, которые вели гавани вне городской стены, были перегорожены громадными заостренными бревнами, вбитыми в землю. После всех этих приготовлений он приказал солдатам без шума сесть на корабли, а готовы к бою добровольцев-ветеранов со стрелками и пращниками. Поставил небольшими группами в разных местах на стене и на башнях и распорядился отозвать их с постов по условленному сигналу после посадки всех других солдат на корабли. С этой целью он оставил для них на удобном месте быстроходные грибные суда. 28. Бурундисийцы, возмущенные притеснениями со стороны Помпеевых солдат, и оскорбительным обращением самого Помпея сочувствовали делу Цезаря. И вот, когда суетливая беготня озабоченных солдат убедила их в приготовлении Помпея к отъезду, они все стали сигнализировать Цезарю из домов. Узнав этим путем, в чем дело, Цезарь приказал солдатам вооружиться и держать наготове лестницы, чтобы не упустить случая к нападению. Перед наступлением ночи Помпей снялся с якоря. Стоявшая на стене стража была отозвана оттуда условленным сигналом и поспешила знакомыми путями к кораблям. Цезаревы солдаты приставили лестницы и взошли на стены, но брундисейцы предупредили их насчет скрытых рвов и чистоколы. Тогда они остановились, и брундисейцы провели их обходными путями до гавани. Здесь они при помощи челноков и лодок остановили и затем захватили два корабля с помпеевыми солдатами, застрявших у цезаревых полотен. 29. -е. Хотя цезарь считал самым целесообразным средством для окончания войны собрать флот и преследовать Помпея за морем, прежде чем он упрочит свое положение за морской помощью, Однако он боялся, что это может надолго задержать его, так как Помпей собрал к себе все корабли и этим совершенно отрезал возможность немедленного преследования. Кроме того, для этой цели пришлось бы ожидать кораблей из довольно отдаленных местностей Гали, Пицена и Сицилийского пролива. А в данное время года это, очевидно, было делом довольно затруднительным. Помпий же, тем временем в его отсутствие формировал бы сильные отряды и своих ветеранов, закреплял бы за собой расположение обеих испанских провинций, одна из которых и без того была ему очень обязана. Набирал бы вспомогательные войска и конницу и старался бы склонить на свою сторону Галлию и Италию. Все это для Цезаря было очень нежелательно. 30 -е. Итак, Цезарь оставил план немедленного преследования Помпея и решил отправиться в Испанию. Дум виры всех муниципиев получили от него приказ собрать корабли и доставить их в Брундисий. Легата Валерия он послал с одним легионом в Сардинию, а претеры Куриона с тремя легионами в Сицилию. Ему же он приказал по занятию Сицилии немедленно переправиться с войском в Африку. Сардинией управлял М. Котте, Сицилией М. Коттон, Африку должен был получить по жребию Туберон. Как только танцы узнали, что к ним посылает Валерия, они еще до его отъезда из Италии сами выгнали из города Котто. Последний в ужасе, так как он видел, что вся провинция, единодушно настроена в пользу Цезаря, бежал из Сардинии в Африку. Катон чинил в Сицилии старые военные корабли и приказывал общину поставить новые. Все это он делал с большим усердием. В Лукании и Брутии он производил через своих легатов набор римских граждан, а с Сицилии требовал определенных контингентов конницы и пехоты. Когда почти все эти задачи были выполнены, он узнал о приближении Куриона и стал жаловаться на сходке, что он брошен на произвол судьбы и предан Помпеям, который при полной неподготовленности взял на себя ненужную войну, а на запрос Катона и других сенаторов с уверенностью заявил, Что вполне к ней готов. После этих жалоб на сходке, Катон бежал из провинции. 31. Получив оставленные наместниками Сардинию и Сицилию, Валерий и Курион прибыли туда со своими войсками. Туберон, по прибытии в Африку, нашел эту провинцию во власти Атьеавары. Последний после упомянутой потери своих когорт под Ауксимом поспешно бежал прямо в Африку. Пользуясь тем, что там не было власти, он самовольно захватил провинцию, произвел набор и сформировал таким образом два легиона. При его знании людей и местности и вообще знакомстве с провинцией, ему нетрудно было осуществить эту попытку так как несколько лет тому назад он получил эту же провинцию вслед за исполнением должности претера. Когда Туберон подходил со своей эскадрой к Утике, Вар не пустил его ни в город, ни в гавань и не позволил даже высадить на сушу его заболевшего сына, но принудил сняться с якоря и удалиться отсюда.